«Юридический факультет Гарварда эскадрилья Лафайетта. Честное сердце, чистые руки, генеральный прокурор. Вот кто был у него на уме». «Ему это не понравится», — сказал я. «Да», — отозвал Сон, — «не понравится». А в дверях уже стоял высокий худой,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 «Вы не судите арифмометр». «Если в нем соскочила пружина, и он начал врать». «Вы его чините». «Я и починил Байрома». «Я его так починил, что его проправнути намочат штаны в годовщину этого дня и сами не поймут почему». «Говорю вам, это будет шок в генах». «Байром – это вещь, которой вы пользуетесь».